Глава девятая. Андрей открутил винт, откинулся на спинку кресла и устало провёл ладонью по лицу, зевнул. Потерев ладонями упорно слепающие глаза, он несколько минут сидел неподвижно, обдумывая пришедшую в голову идею, затем резко встал и вышел из комнаты. Пройдя на кухню, он открыл ящик стола, Растелинна перебрал лежавшие в нём картриджи и, выбрав один, сунул его в считыватель пищакомба. Серебристая щера тихонько взвлекнула и разделившись на две половинки, выдвинула испаряющую паром зелёную кружку. Наливнув кофе, Андрей довольно кивнул, поставил её обратно на стол и активировал запасник. Что-то случилось, Андрей Львович, соразвернувшийся экрана на Малышева Вопросительно смотрел черноволосый мужчина в бело-синем лабораторном халате. «Ничего серьезного, Ген, просто хочу кое-что обсудить». «Как у нас там? Все нормально? Успеваем?» «Да, Андрей Львович, подготовка пробойника идет по графику, даже с обережением, так что все в порядке». «А вы-то что, не отдыхаете? Ночить на дворе?» Малышев отмахнулся. «Еще успею. Сейчас главное нам ребят со спасателями оттуда вытащить». На последний пробой мне ох как не понравилось. Направляющие потоки видел, как вихряли. Свесиник Андрея молча кивнул и тут же поинтересовался: "Что-то предлагаете?" "Да, Ген, подожди минутку". Андрей передвинул экран так, чтобы он находился не напротив лица, а чуть сбоку от головы, и, взяв кружку, прошёл в гостиную. Устроившись на диване, он поставил кружку на пол рядом с ногами. Немного раздвинул границы экрана, чтобы лучше видеть совеседника. И, проведя пальцем по запястнику, выбросил в воздух перед собой полупрозрачную пластину клавиатуры. Вот, смотри. Заменяем в вихревом стабилизаторе транскодер Е56 на 75-й. Ставим дополнительные мезотроны на формирующие решетки. Немного повышаем мощность эмиттеров и получаем... — Менее гибкую линию потока, но зато с большей пробивной мощностью и жесткостью тоннелирования. — Прямо в точку, коллега! — сказал Малышев, подхватывая кружку с пола и салютуя ей своему собеседнику. — Смотрю, понял мою идею. Мужчина по другую сторону молча кивнул, с задумчивостью рассматривая выведенную на экран строчки расчета. — Нам уже известно, их одна амплитуда, а значит, можно пожертвовать... Вероятность немного возрос, это позволит нам стабилизировать точку захвата и увеличить время. Правда, есть опасность струнного свёртывания. Меганитс пробарматалон, явдан никому не обращаюсь и покачал головой добавил. Всё-таки вы гений, Андрей Львович. Да, «Ага, я такой. Андрей улыбнулся. Рядом с ним в воздухе возникла мультяшная девочка в красочном платьице. «Хозяин, вам входящий с пометкой срочно!» — сообщила она, поклонившись. «Это еще кто в такое время?» «Пометка абонента — мама Кира». «Ирина Анатольевна?» Малышев озадаченно хмыкнул и, повернувшись к своему собеседнику, бросил. «Ген, я перезвоню». «Хорошо, Андрей Львович. Если что, я на малом полигоне. Попробую применить ваши наработки сперва на нем». Экран свернулся в тонкую линию и погас. А Андрей откинулся на диване и пару секунд буравил угрюмым взором висящую перед ним аватарку, словно надеясь понять по её облику цель этого неожиданного звонка. Затем вздохнул и коротко бросил: "Принимай". Девочка кивнула, а над её головой вспыхнул золотистый нимб соединения с Валентом. "Тётя Ира, какие?" Андрей Несколько резко перебила его мать Кирилла. Ты где сейчас находишься? Дома, а что? Говорить с мультяшкой было несколько неудобно. Но Ирина Анатольевна почему-то не активировала видеосвязь. Плохо, в голосе Градовой проскользнули нотки едва скрываемого беспокойства. Слушай сюда. Постарайся не выходить на улицу и никому не открывай. Дождись прибытия стражи. Группа уже были тела стражей. Малышев, не понимающе, посмотрел на аватарку. Что случилось, тётя Ира? Долгойснять, хотя, в общем, если вкратце, то по твою душу идёт пара наёмников из Анклава. Наёмников? Малышев удивлённо посмотрел на аватарку. А Джо, вы, тётя Ира? Какие наёмники? Это что, шутка какая-то? Да не до шуток мне сейчас, Андрюша. Я ей объясню отне когда. Просто доверься мне, постарайся не подставляться. Стражи будут минут через 15, так что ты и продержись уж как-нибудь. Всё, я отключаюсь. Ним над головой девочки стал зелёным, а сама она пару минут повисев перед хозяином, находящимся в состоянии небольшой прострации, с лёгким звоном исчезла. Некоторое время Андрей сидел без движений, буравя взглядом кружку с остывшим кофе, затем раздражённо мотнул головой. Вопросов было больше, чем ответов. Ясно две вещи. Во-первых, это не шутка. А во-вторых, мать Кирилла не так проста, как казалось. А ее работа диспетчером — лишь одна из грани действительности. Впрочем, последнее как раз было понятно. Еще со временных обучений в академии. Эта простая на вид женщина частенько была осведомлена о некоторых вещах, куда больше чем полагаться обычному обывателю. Например, она всегда знала обо всех их злоключениях, хотя всё происходящее за стенами академии считалось тайной, и никогда не разглашалось. Этот факт удивлял всех в отделении, ну, пожалуй, кроме самого Кирилла, который в некоторых очах бывал необычайно слеп. Это было возможно. Он просто не хотел говорить, а они не спешили спрашивать, кем его мать является на самом деле. Как бы там ни было, но даже после пропажи Кирилла тень его матери продолжала маячить за их спинами, а её присутствие незримо ощущалось во многих происходящих с ними событиях. Это порой напрягало. Ирина Анатольевна могла в любой момент связаться с любым из них, При этом совершенно не имело значения, где они в это время находятся и что делают. Звонок мог достать даже в абсолютно закрытой для всех зоне, что, в свою очередь, говорило о высочайшем уровне допусков. — Так кто же вы такая на самом деле, Ирина Анатольевна, а? — пробормотал Малышев. Затем вздохнул и, допив кофе, одним глотком резко поднялся. Пройдя в кабинет, он поставил кружку на край стола и, сев в свое кресло, пробежался пальцами по вспыхнувшей перед ним клавиатуре. Поверхность стола, рядом с его правой рукой, протаяла небольшим прямоугольником, открывая взору нишу, заполненную прозрачными коробочками с разноцветными информ-кристаллами. Андрей всунул руку внутрь и, пошарившись там, извлек наружу угловатый пистолет. Оттянув затвор, заглянул в патронник и, отпустив его, криво усмехнулся, подумав, что судьба порой делает странные повороты. Кто бы мог подумать, что это древнее оружие, найденное Вернером на заброшенной базе, сможет пригодиться? Да ведь когда-то он с юмором отнёсся к подарку техника, который буквально насильно всучил ему на прощание этот отреставрированный пистолет. И вот, надо же, Где-то наверху что-то тихонько звякнуло, заставив Андреева вздрогнуть. Он посмотрел на потолок, прикидывая, из какой комнаты идёт звук. Затем достал из ящика обойму и, вогнав её в магазин, щёлкнул флэшком предохранителя. Грузовой киборг, чем-то похожий на огромного темно-серого краба, на боку которого неведомый шутник зачем-то написал цифру семь, медленно продвигался вперед, каждый раз ощупывая скрытое под слоем мутной жижи дно своими длинными тонкими ногами. Тем не менее, трое сидящих на его броне спасателей то и дело хватались за торчащие из корпуса поручни, так как машина... частенько кренилась в разные стороны, преодолевая скрытые подозри препятствия. Сержант, как думаете, что стало с жителями этого поселения? Николай Ганский оторвался от разглядывания очередного проплывающего мимо здания и повернул голову, бросил взгляд на сидевшую рядом девушку. Даже в скафандре с массивным горбом Закса Тури каким-то неведомым образом умудрилась выглядеть хрупкой и грациозной. А сама что думаешь, поинтересовался он. Ну, Тури понес руку к голове, желая привычно почесать кончик носа перед ответом на ставящий в тупик вопрос. Однако перчатка упёрлась в поверхность шлема, заставив его смущённо хихикнуть. Ну вот я не знаю, улыбнулся Ник. И тут же коротко выругался, так как киборг неожиданно круто завалился на бок, из-за чего часть корпуса ушла под воду и резко встал. Пару раз дернулся туда-сюда, упираясь лапами в невидимое дно и пытаясь сдвинуться с места. Затем застыл, а его куполообразная башенка повернулась к людям, уставившись на них матовыми пластинами своих видеосенсоров. Черт! «Похоже, приехали», — бросил Малков, спрыгивая в воду и погружаясь у нее по грудь. «Сейчас гляну, где увязали». Его голова скрылась под водой. «Сержант, ну-ка, подмогни», — раздалось через минуту в шлеме Никола. «Наш Торопыга тут ногу защемил. Не могу сдвинуть». «Сейчас». Ганский отпустил поручень и, скользнув по броне, плюхнулся в болото, подняв целый фонтан брызг, чем вызвал у Тори короткий свешок. Сержант, это да вы у нас просто бомба, прокомментировал Лана его неуклюжее падение. Рад, что смог тебя рассмешить, буркнул он в ответ, активируя сенсоры, так как окружающие его жижи и даже перчатка, поднесённая к самому шлему, различалась с трудом. Минут 20 они с Малкавен и присоединившейся позднее Тори пытались высвободить ногу Киберга. Зажатый между двух прямоугольных камней, явный искусственный происхождения. Однако всё было тщетно. Сказывалась повышенная гравитация, и даже при помощи экзоскелетов, их скафандров, сдвинуть с места почти двухметровые каменные блоки оказалось практически нереально. Не стало истолку удивляться, как нога киборга попала в подобную ловушку, оказавшись зажатой между ними словно в тисках. Всё, сержант, хорош, без подъёмников тут делать нечего. Наконец, констатировал Малков. Надо резать. Ничего страшного, до берега тут недалеко. Так что до Ковеля до базы на пяти ногах. Но уж дома отремонтируем. Долго проводишь-то. До полчаса. Резанул где-то тут. Он стукнул ребром ладони по выступающей из воды ноги ровwidehat. Чтобы не цеплялся ни за что в этом бульоне. Да подрегулируй чуток в программе и вединим дальше. Хорошо, а я тогда пока гляну, что в этом здании. Он и кивнул шлемом в сторону торчащей из воды башни, да да и стен, которая рухнула, открывая взору часть комнаты с лестницей. Сержант, а может не надо? Мы и так семёркой всё брюхо размхламом забили. Ей богу, не понимаю, что ценного в этих обломках. Эх, толя-толя, недалёкий ты человек. Ганский похлопал Малкова по плечу. Это же не обломки, а практически история неизвестной нам цивилизации. Поэтому так называемому хламу наши учёные мужи смогут понять, как они тут жили, чем занимались, о чём мечтали, как выглядели, как жрали и как, pardon, испражнялись. Малков отмахнулся. Да ну тебя, Ник. Тебя просто лавры наши поисковиков покоя не дают. — Давно бы перевелся в исследовательский отдел и мотался бы по галактике в поисках черепков туалетных ваз очередной таинственной цивилизации Бумба-Тумба. — А может, и переведусь? — бросил Никол в ответ. — Ладно, давай занимайся резко по гиборгу, а я смотаюсь по-быстрому туда-сюда. — Тори, ты со мной или с этим занудой? — С вами, сержант. дождавшись, пока поплавок шлема, торчащий из воды рядом с кибергом, доведётся до него, доганский двинулся в сторону развален. Кстати, сержант вновь подал голос Малков, заставив их обернуться. Мне вот интересно, почему мы тут не видели никакой живности, водоросли или чего-то подобного здесь на валом? Наши комыг он стукнул по броне киберга, заставив залететь внё пару созданий. похожих на причудливую помесь кузнечика со стрекозой. — Тоже хватает. А ни тебе местных лягушек, ни ящериц, ни птиц каких-нибудь? — Ты это к чему спросил? — Да так, просто что-то в голову взбрело. — Вообще, по мне, так это похоже не на болото, а на вышедшие из берегов озера. На земле в таких местах куча птиц была бы до всякой живности, типа выдр, фондатор, а тут пустота, а? Словно всех кто-то распугал. Но ты сдешние места с землёй всё же не сравнивай, тут свой биоценоз, да и мы могли всю живность разогнать. "Может и так не стал спорить, Анатолий, открывай борт Киберга, глятай с ке вот туда молекулярный резак. Но вы всё же посмотрительны там. Не беспокойся, мамочка, свою пушечку я взял", усмехнулся Гаганский. похлопав по закрепленному за плечами излучателю. «Хотя я не думаю, что стоит волноваться. Мы тут уже несколько часов лазом, и крупней этих стрекоз никого не видели». «Тоже верно», — согласился Малков. Коротко писнул сигнал, заставив Ника бросить взгляд на экран внутри шлема, где моргал зеленый ромбик вызова. Повинуясь его мысленному приказу, вокруг ромбика вспыхнула синяя окантовка — а жёлтые треугольники Анатолия и Тори обрамились с кростым. Слушай, командир, не гол ты там скоро. Думаю, где-то через час буду в рад. У нас тут не машина поломка, поэтому задерживаемся. Что-то серьёзно? В голосе Соболева проскользнули нотки беспокойства. Нет, Чёмёрке ногу зажало камнями. Сейчас обрежем и двинемся дальше. Ну, смотри, если что, вызывай, пошлю подмогу. сами справимся. Не первый. Понул тебя, ждём. Ромик покраснел и погас. В темноте институт прикладной физики Марса напомнил Элине стоящий на стартовом столе древний фотонный космолёт, виденный ею в каком-то историческом фильме. Дальний цилиндрический корпус, внизу которого закреплена огромная чаша отражателя. В данном случае роль последнего выполняли первые 4 этажа, из которых, словно указывающий в небо перст, торчало основное десятиэтажное здание института. Сходство усиливала остроконечная крыша со шпилем на конце которого то и дело вспыхивал красный маячок сигнального огня, служивший одновременно ориентиром и предупреждением пролетавшим над ним глайдером. "Ну как, есть что-нибудь?" тихий голос Ланги заставил Элейну вздрогнуть. Отключив сканер, она обернулась и отрицательно мотнула головой. "Нет, всё чисто. Ни тебе защитных полей, ни сканеров, да даже охраны никакой нет. Такое впечатление, что по окончании рабочего дня всё уходят, институт закрывается, а ключ кладётся под коврик у входа". Не удивлюсь, если так оно и есть, хмыкнула Фарбия, и с неожиданной злостью добавила. Расслабись, провинциалы, совсем страх потеряли, устроили себе здесь уютное болото. А что в этом плохого? удивилась Алина, но Ланга не ответила, а только с неожиданной силой сжала лицо девушки, заставив ту невольно ойкнуть и коротко бросила: Двигаемся. Активировав маскирующее поле, они одним броском преодолели отделявшую их от здания института широкую лужайку, засаженную аккуратно подстриженным кустарником, и прильнув к стене, ещё раз убедились, что их короткая пробежка не вызвала какой-либо подозрительной активности вокруг. Всё было тихо. Как будем входить? линево поинтересовался Дерик, материализуясь из воздуха рядом с девушкой. Ну род, передай мне через центральный вход. Это как-то скучно всё идёт. Драйва нет. Да молчи, я должен сейчас устроить тебе драйв, мало не покажется, раздался из неоткуда голос Фарви. "Алина, куда дальше?" Дерик пожал плечами и снова исчез. А девушка послушно активировала перском, коротко вздрогнув, когда тот выбросил умозг пакет необходимой информации. — Ближайший и нужный нам вирт в правом крыле на третьем этаже. — Ты же говорила, что тебе нужно подключиться напрямую к серверу. — По идее, да. Просто... — Алина на секунду замялась. — Просто точное местонахождение центрального сервера я так и не установила. Поэтому думаю, что стоит попытаться с одного из терминальных. — Понятно. Так нам куда? — Ну... Девушка вновь задумалась, затем он включила поле и указал рукой вверх. Прямо сюда, четвёртое окно от края стены. Дерик. Гибкая фигура биотика вновь появилась рядом с Алиной. Не пару мгновений стоял неподвижно, глядя вверх, затем присел и с вечёй взвёлся в воздух, исчезая на лету. "Чисто", прозвучал в голове его голос, а ещё через миг на женщин совершенно беззвучно Оброшился град осколков, заставив их невольно пригнуться. "Чёрт в псих", буркнула Фарбия, выпрямляясь и смотря на зияющее в казавшейся монолитной стене идеальное круглое отверстие. "Никогда не может удержаться от своего позёрства. Ладно, Гийом, к одному дыре как мы туда поднимемся?" спросила Алина, проводя рукой по полированной поверхности стены. "Забраться не получится". а с помощью вингеров с земли не взлетишь. Может, нам войти и через нижний этаж? Нет времени. Держись. Киберноида неожиданно подхватила девушку на руки и одним прыжком буквально влетела в проделанное биотиком отверстие. Они оказались в небольшой комнате, главной деталью интерьера которой являлось огромное металлическое яйцо. Берек сидел рядом с ним на корточках, изредка проводя рукой по его поверхности, явно пытаясь понять, для чего был предназначен этот аппарат. — Это оно? — поинтересовалась Фарбия, но Элина отрицательно мотнула головой, указав рукой на тонкий столбик вирта, возвышающийся в углу комнаты и призывно помаргивающий огоньками на своей верхушке. — Тогда занимайся, времени у нас в обрез... Ланга подтолкнула девушку в сторону Вирта, а сама приоткрыла ведущей из комнаты дверь, выглянула в коридор и убедившись, что там никого нет, вновь повернулась к Алине. Ну, чего ждёшь? Действуй. Алина кивнула и подойдя к Вирту, вытащила из запястья светящуюся нить щупа. Закрепив его на корпусе компьютера, Она уселась на полу, скрестив ноги и активировав систему прямого мысль-подключения. Отключилась от внешнего мира, погрузившись в переплетение информационных паутин. Фармия бросила быстрый взгляд на свою подчиненную, которая в своей неподвижности стала похожа на абонитовую статую из какого-нибудь буддийского храма, и перевела его на Ноула, все еще продолжавшего рассматривать Странный аппарат. — Дей, Рик, качай гладить яйца, а то совсем расслабился. Лучше за улицей присмотри. Биотик оглянулся, затем нарочито медленно поднялся на ноги, подошел к дыре и, выглянув наружу, молча вернулся на прежнее место. Ланга скрипнула звами, чувство, как внутри поднимается волна неудержимого гнева, совсем как тогда на Тарусе. Когда эти чёртовы новички попробовали оспорить её приказ, а ведь он был предельно ясен полная зачистка. Так нет же, они решили пожалеть детишек, проявить гуманизм, нашли где сопли распускать. А ведь её приказы предельно ясны. Их надо всего лишь выполнять чётко и неукоснительно. Команда должна действовать как слаженный механизм без сбоев. Они должны выполнить задание, невзирая на все потери, не считаясь ни с чем. На любое препятствие должно быть устранено любое. Командир, тут у нас ничего не получится. Фарбиев вздрогнул, а чувство, как пелена гнева несколько отступает, и рожа в кулаки повернулась к линии. Что не так? Не могу пробиться. Не знаю, какой у них тут файрвол, но отсекают любые попытки расшарить сервер. Взломать я его могу, но боюсь, на это уйдёт часа 3-4. Проще напрямую подключиться к серверу. Ты же вроде не знаешь, где он. Резко перебила девушка Ланга. Ну же знаю. Передалиной развернулась, объёмная карта здания. На седьмом этаже, вот здесь. Здесь? Женщина ухватила девушку за плечо и резко притянула её к себе. Ты в этом уверена, девочка моя? Точно уверен на этот раз. Да. Пискнула та. Ну что же? Киберноид резко толкнул её тебя. Значит так, вы с Дериком отправляетесь вперёд и занимаетесь сервером. А я посмотрю, чтобы вам никто не помешал. Но ну, никаких но. Кулак женщины впечатался в стену, застав её пойти по утиной трещине. Выполнять. Майор, с вами всё в порядке. Выдавила из себя Элина, не понимая причины неожиданного гнева своей командирши. Естественно, все системы организма работают нормально. Дуэль Женчин стал каким-то механическим. Не понимаю, почему вы ещё здесь, офицер Тайнер. Выполняйте приказ немедленно. Дерик подошёл к Элине и, ухватив её за плечо, буквально вытолкнул девушку в коридор, аккуратно закрыв за собой дверь. Пошли. — Пусть наша железка в себя немного придет. Догонит потом. — А что с ней? — Да ничего серьезного. Побесится и перестанет. Ноу провел рукой по голове, сгоняя с нее пленку слайма и вставляя в уши пуговки плеера. Бояки, всовывая в нее все эти железяки, видать, что-то напортачили. Вот ее порой и клинит, особенно когда пытаешься ей противоречить. — Ребята из твоего отдела уже несколько раз... чинили её импланты. Только помогат это мало. Впрочем, мы уже привыкли. Странно, а почему мне ничего не сказали? Дирик рванул душа пожал плечами и завертел головой, оглядывая полутёмный коридор. Ну и куда нам до конца коридора а затем по лестнице наверх? Биоти коротко кивнул и вышлите в плейлист плеера пару раз кнопой своим пальцем. после чего направился в указанном направлении, покачивая головой в такт неслышимой эллиной музыки. «Ну и что мы узнали нового?» — спросил Айка, расстегивая рубашку и скребя пальцами за горелую грудь. «Ребята прилетели сюда из Пуэрто-Рико два дня назад». но пробыли недолго. В этот же день взяли другой глайдер и умчались в неизвестном направлении. Машина назад не вернулась, а значит, стоит в режиме резервирования или же ею активно пользуется. «Диспетчерскую ты запросила? Может, смогут отследить ее местоположение?» «Еще пять минут назад», — ответил Лайм, оглядывая пустой холл гостиницы, мельком отмечая пошарпанные стены — И разросшиеся прямо за широким окном заросли какого-то разлапистого растения. Сказали, что попробуют, хотя местный аппарат и не всегда оборудован системой навигации. Да и они не всегда на них исправны, оскалился Рен, плюхаясь на старую стены небольшой диванчик. Что поделаешь? В основном местная техника хлам ещё тот. Почему тогда не заменят? А смысл? Бросил Лайка, закидывая руки за голову и откидываясь на спинку. «Кому тут на них летать? Во всей гостинице одни киборги, да из десяток постояльцев, которые прибыли на своих машинах». «А местные?» «А что местные?» — Рен отмахнулся. «Брось, Лайм. Весь остров за час на Гравике вдоль и поперек проехать можно. Смысл пользоваться глайдером? Прибываться сверху на окрестности?» Не думаю, что живущим здесь это интересно. Так что глайдеры тут держат дольше из-за того, что положено. Ты же знаешь, что по федеральному закону любая территория, на которой проживает более трёх десятков человек, обязана иметь общественную стоянку с летающим транспортным средством. Знаю, кивнула Лайм сзади рядом. Неужели они никуда не летают? Рен скосил глаза и пожал плечами. — Да практически никуда. Люди живут тут крайне обособленно. Обычно маленькими деревушками. И на большую землю выбираются редко. Как говорит мой отец, где ты родился, там жить и помереть должен. Он грустно усмехнулся и, покачав головой, коротко хохотнул. — Знаешь, Лэм, из-за того, что я улетел учиться на материк, меня многие односельчане до сих пор ненормальным считают. И когда приезжаю в гости к родителям, Только что пальцем у виска не крутят. Хотя, может, и крутят, я как-то не приглядывался. Я тут как-то в воздухе перед девушкой с мелодичным перезвоном распустилась голубая роза на лепестках которой поблескивали крупные капли росы. Это из диспетчерской, сказала Лайм, бросая быстрый взгляд на высветившийся над розой номер и нажимая пиктограмму приёма. Цветок вздрогнул, и, превратившись в голубой вихр, тут же трансформировался в небольшой экран, на котором появилось изображение девушки в обтягивающем Сен-Сокомбе. — Полковник Куразаки, мы обнаружили сигнал искомого вами порта. Сигнатура слабая, но четкая. Передаю координаты. — Спасибо за содействие, — кивнула Лайм. — Вы нам очень помогли. — Всегда пожалуйста. Девушка улыбнулась. И, покосившись на тянущего шею Рена, который буквально пожирал глазами её стройную фигурку, отключила связь. "Эх, всё-таки красивая у неё форма", притворно тяжело вздохнул Лайка. "Я как-то настраивал оборудование в одной диспетчерской. Виды закачаешься". "Виды чего?" "Ну, Рен выписал в воздухе руками волнообразное движение. Ну сама понимаешь, не маренка я. Да это нет, хмыкнула Лэмалин. А вот кто ты из коротких штанишек так и не вырос? Ты это о чём? Майка посмотрел на свои цветастые шорты, затем перевёл взгляд на улыбающуюся девушку, почесал переносицу и вкратцево поинтересовался, какие, я понимаю, это было в переносном смысле. В прямом Лайм поднялась с Ивана Рен, ты не меняешься. Ты как тебя Бенака терпит? Она меня просто любит, ответил Лайка. На самом деле, я ведь сущий ангел. Но он сделал невинное лицо и сложив руки лодочкой, посмотрел на девушку, жалостливым взглядом, заставив её рассмеяться. Ты да ладно, ангел. Пойдём, дела ждут. Кстати, мы были правы. Ты это о чём? Рен, не понимающе, посмотрел на свою спутницу. Затем Видеев сыadı искать. Лайн развернул опять собой экран запасника, выводя на него полученные координаты. Остров Ховен тут, Восточная оконечность